зелье для протестантизма Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков особенно изобрезанных каковым должно заграждать уста они развращают целые дома уча чему не должно из постыдной корысти Послание святого апостола Павла к Титу глава 1 стихи с 10 по 11 16 мая 2007 года американские СМИ опубликовали сообщение о том, что в этот день в возрасте 73 лет умер проповедник Джерри Фоулвилл. О нём писали, что за последние 30 лет он внёс значительный вклад в американскую внешнюю политику и был одним из отцов-основателей так называемого христианского сионизма, веры в то, что государство Израиль является исполнением библейского пророчества о последних временах и потому заслуживает политической, финансовой и религиозной поддержки. О Фолвилле также сообщалось, что он во многом способствовал тому, что целое поколение добропорядочных американских христиан позволили превратить себя в войско, сражающееся за сионизм. Появление такого течения, как христианский сионизм в США, является примером интервенции в духовные пространства государственности. Его оккупации и подчинение религиозного сознания большей части американцев религиозным целям колена Данова и превращения их в его рабов. Как в исторические времена распространения ереси жидовствующих, так и теперь в США процесс духовной интервенции начался с постановки под контроль религиозного сознания священнослужителей и руководства государства. Стратегия этой духовной агрессии одна и та же, Да и цели во многом одинаковые, поэтому можно сказать, что христианский сионизм – это не только новая форма проявления ереси жидовствующих, но и превращение этой ереси в специфическое оружие массового духовного поражения, направленного на уничтожение традиционной государственности. Ведь оккупация религиозного сознания политической элиты и большой части населения привела к тому, что Америка стала действовать в интересах сионизма и включилась в разрушительную для себя и других глобальную войну. Поражение духовным оружием означает тотальное закобаление. Физическое оружие воздействует на физическую составляющую человека, влечёт физические, видимые и ощущаемые поражения организма, которые лечатся физическими средствами. Духовное же оружие воздействует не на плоть, а на душу, причём тайно и незаметно, и потому оно опасно. Человека вводят в такое состояние, в котором он добровольно отдаёт душу на уничтожение и он пребывая в слепоте, не может найти средства для исцеления и очень часто даже не способен почувствовать, что они ему нужны. Он становится жертвой духовной агрессии, духовным рабом духовного оккупанта. Он превращается в его оружие, в его функцию. Именно такими духовно мертвее функциями будут рабы глобальной хазарии, антигосударства антихриста. Но вернёмся к Фолвилу. Его пример типичен. Это матрица, в соответствии с которой всегда действовала и продолжает действовать колена Дана. Итак, всё началось с того, что сионизму удалось подчинить своим целям ряд влиятельных протестантских проповедников. Фолвиль был одним из них. Он активно включился в решение политических и военных вопросов на самом высоком уровне. В эпоху Рейгана Фолвиль поддерживал проамериканские антигосударственные движения в Центральной Америке и Африке, которые были виновны в смерти десятков тысяч людей. Фолвил всегда был рупором республиканской партии и проводником реакционных меритористских устремлений. В 1980-х годах израильская партия Ликуд установила тесные контакты с христианскими миссионеристами в США, и Фолвил стал ключевой фигурой, мобилизующей американских христиан на борьбу в защиту интересов сионизма, в частности в своих телепроповедях под влиянием частых поездок в Израиль. Он привлекал внимание огромной аудитории к вопросам политики на Ближнем Востоке, представляя ее с точки зрения радикального военного курса. В 1979 году Израиль подарил Фолвилу частный самолет, а двумя годами позже наградил медалью Жаботинского, известного лидера сионистского движения, призывавшего к безжалостной войне на уничтожение палестинцев для создания Транс-Иорданской Израильской империи. Его доктрина была ориентирована на войну до победного конца против арабских государств. Еврейско-протестантские отношения к началу 80-х годов были настолько тесны, что сразу же после того, как Израиль нанёс бомбовые удары по иракскому ядерному реактору в 1981 году, премьер-министр Израиля Менахем Бегин позвонил Фоолвилу, причём до звонка президенту Рейгану, и попросил объяснить христианской общественности США причины бомбардировок. В 1983 году Фольвэл созвал встречу в Аннаполисе, чтобы выразить поддержку израильскому вторжению в Ливан. Среди участников были члены администрации Рейгана, израильские лидеры и экс-президент Ричард Никсон. В том же году в интервью Тихоокеанской газете Фольвэл сказал, что библейский мандат, договор между Яхво и Авраамом, даёт Израилю право на часть территорий современных Ирака, Сирии, Турции, Саудовской Аравии, Египта, Судана. А также на весь Ливан и Иорданию и Кувейт. Фолвилл входил в руководство американского союза евреев и христиан, организации, основанной раввином Даниэлем Лапином, президентом консервативной еврейской организации к традиции и христианским сионистом-проповедником Гари Бауэром, основателем организации Христианские ценности. В США была создана разветвлённая сеть из более чем 200 произраильских общественно-церковных организаций распространяющих христианский сионизм под маской истинного христианства и формирующих войска Гога и Магога. Христианские сионисты призывают американских прихожан молиться за Израиль, помогать ему деньгами и выступать в его поддержку публично. Одной из таких сетевых организаций, по сути, сект, где Фолвилл играл ключевую роль, была организация «Новое религиозное право». Фолвилл проник в правительственные круги США и в России, в России, в России, в России, и оказывал сильное влияние на сознание высшего американского руководства и принятие им разного рода политических решений. Сеть организаций христианского сионизма стала проводить активную работу среди молодежи. Так в 1971 году появился основанный фолвеллом «Университет свободы», где стали учиться на дневном отделении 9600 человек. Еще 15 тысяч стали студентами заочного отделения. В разложении протестантизма в США приняли участие самые разные, объединённые все те организации, основанные специально для этого американскими евреями. В 2006 году Дэвид Брикнер, исполнительный директор организации Евреи за Иисуса, сказал, что постоянной повесткой дня среди еврейских лидеров является подрыв христианского евангельского учения путём формирования христианской теологии. Чётко сказано: без обеняков Помнится, я где-то это уже читала, огда в протоколах сионских мудрецов, которые называют фальшивкой с фабрикованной тайными службами Российской империи. Судя по всему, это фальшивка в кавычках, а оказалась востребованной в наши дни теми, кому её, как принято говорить, хотели приписать. И что примечательно, она стала их программой действий, о чём они уже не тайно пишут, а открыто говорят в лице, в частности, Дэвида Брикнера. На эмблеме его организации символика колена Данава заслоняет даже тень креста. Америка оказалась покрытой разветвлённой густой сетью организаций христианских сионистов, одной из ячеек которой является ещё одна организация под названием Христиане, объединённые за Израиль, в руководство которой входил Джерри Фолвилл. Эта организация была создана в 2006 году очень популярным в США активистом движения христианских сионистов, пастором Джоном Хейджи который гремит везде своими радикальными политическими выступлениями и проповедями воиннизированного характера. Его с энтузиазмом поддерживает такая мощная и влиятельная в США структура, как Американско-израильский комитет по общественным связям. На ежегодной конференции этого комитета заявления Хейджа были встречены с большим энтузиазмом, и то и дело прерывались аплодисментами. Все 6000 делегатов устроили ему настоящую овацию, стоя после того, как он сказал: У нас сейчас 1938 год. Иран это Германии Ахмадини жад это новый Гитлер. Християне, объединённые за Израиль, проводят мероприятие, которое называется Ночь в честь Израиля. Хейдже пообещал не быть настоящим христианином на этих торжествах в честь Израиля. На одном из таких вечеров в Сан-Антонио, штат Техас, всего за один вечер в поддержку Израиля было собрано 7 млн долларов. Организация христианских сионистов «Международное содружество христиан и евреев» ежегодно проводит день молитв об Израиле, который охватывает до 18 тысяч американских церквей. За 8 лет сбора средств церкви и отдельные граждане пожертвовали на гуманитарные и социальные программы в Израиле около 100 миллионов долларов. В последнее время поступления достигают 20 миллионов в год. Ещё одна организация, христианский израильский комитет по общественным связям, проводит кампании в Конгрессе США против всех попыток ограничить свободу действий Израиля. Глава комитета Ричард Хелман призвал американское руководство больше не предлагать никаких планов по урегулированию арабо-израильского конфликта. Доктрина христианских сионистов откровенно враждебна исламу, провоцирует конфронтацию мусульман и христиан поскольку у мусульман складывается впечатление, что эту антиисламскую идеологию, разрушающую надежды на создание палестинского государства, разделяют все без исключения христиане. Таким образом, христианские сионисты сталкивают мусульман и христиан, что может оказать негативное влияние на обстановку в государствах, где эти две конфессии являются государствообразующими. Как считают эксперты, опасность заключается в том, что когда политические конфликты пытаются выдать за религиозные войны, их становится невозможно разрешить. Христианские сионисты в США являются очень мощной и влиятельной политической и социальной силой. Известно, что лидеры христианских сионистов ходят в Белый дом, они пользуются большой поддержкой в Конгрессе. Мартин Клин, глава сионистской организации Америки и один из лидеров еврейского лобби, сказал: "Христианско-сионистские организации играют всё более важную роль для нашего дела. Конгрессмены и сенаторы от многих избирательных округов где евреев вообще-то очень мало, поддерживают Израиль отчасти благодаря тому, что на Капитолийском холме существует сильное лобби христианских сионистов. Рейган в бытность с свою президентом настолько сблизился с христианскими сионистами, что консультировался с ними по всем важным вопросам. Одним из таких людей, особо приближенных к Рейгану, был Билли Грэхом, который в октябре 1977 года призвал к переориентации политики США, на обеспечении существования и безопасности Израиля. В апреле 2000 года Биль Гейц ему вручили премию свободы имени Рональда Рейгана в знак признания его значительных и долговременных заслуг в борьбе за религиозную свободу. В прошлом этой награды удостаивались Мэгги Тэтчер, Михаил Горбачёв и Ицхак Рабин. Сообщается, что проповедников, не имевших правых политических убеждений, Рейган просто не принимал. Фолвилл пользовался униюо самым большим авторитетом. В 1983 году Рейган позволил Фолвиллу участвовать в брифингах по национальной безопасности, посвящённых планам США в ядерной войне с Советским Союзом. Кроме того, Рейган пригласил ещё одного из лидеров организации Хелла Линзи читать лекции о ядерной войне для пентагоновских стратегов. В свой кабинет министров и другие посты Рейган заполнил представителями христианских сионистов с пятидесятниками, а также консервативными католиками. Он запустил в действие программу превращения светского общества в теократию. Ставший убеждённым христианским сионистом, Рональд Рейган в 1980 году заключает: Израиль единственное стабильное демократическое государство в том месте, где может начаться Армагеддон. Администрация Буша в своей поддержке Израиля опирается на коалицию, которую образуют неоконсерваторы и христианские сионисты. 17 сентября 2002 года газета Guardian писала, что христианские сионисты, увлечённые ожиданиями мессии и Армагеддона, образовали союз с неоконсервативными еврейскими интеллектуалами, такими как Ричард Перл и Пол Вулфович, и оказывают очень сильное влияние на внешнюю политику Буша копутно отметим, что перлов в США за его русофобию и антисоветизм прозвали князь тьмы. Год спустя в Вашингтоне пост написала о том, что этот же союз христианских сионистов и праворадикальных еврейских групп во многом способствовал формированию внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке. Эти же неоконсервативные группы и центры сионистского толка определяли военную политику официального Вашингтона. В 1992 году появилось руководство по формированию политики США в области обороны. Одним из основных его разработчиков был Пол Вулфович, бывший заместитель министра обороны, имеющий тесные связи с Израилем. В этом военно-стратегическом документе впервые была заложена идея поддержки сионизма как основы американской политики в области обороны. Как следует из опубликованных в США статистических данных, Число христианских сионистов в высшем американском руководстве растёт. Так, если в 1988 году членами христианской сионистской организации Христианское право было 26% от общей численности правящей Республиканской партии, то в 1999 это цифра возросла до 33. Считается, что именно благодаря мощной поддержке христианских сионистов и произраильского лобби Буш дважды был избран президентом. Этот сформировавшийся к настоящему времени альянс включает со стороны христианских сионистов такие организации, как упомянутые выше христианское право, христианская коалиция, религиозный круглый стол и Клуб 700. Со стороны же произраильского лобби в альянс входит помимо Американо-Израильского комитета по общественным связям, Совет президентов, ведущих еврейских организаций, а также известные масонские структуры, такие как Антидеформационная лига, Бнай-Брид и другие. С этим альянсом связаны такие известные имена, как Пол Вулфович, Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, занимавший этот пост во время событий 11 сентября. Как писало в апреле 2003 года израильская газета Хаарец, начало войны в Ираке было положено 25 неоконсервативными интеллектуалами, многие из которых евреи. Это Перл Вулфович, Фейд Кристал Абрамс, Крауд Хаммер и так далее. Так, в частности, Элиут Абрамс, отвечающий в совете по национальной безопасности за вопросы политики на Ближнем Востоке и в Северной Африке, принимал участие в конгрессе христианских сионистов, разыгрывая эту карту в своих интересах. Он поддержал позицию участников конгресса относительно того, что пока Израиль не будет в безопасности и Третий храм не будет возведён, Христос не придёт на землю. На данном этапе главной угрозой безопасности Израиля, по их мнению, представляет Иран.